Глава двенадцатая «Утонувший краб, мой добрый день, Тра, все как просили!» Архимаг Игнасус, шутовски преувеличенно поклонился старому целителю. Читающий, вновь принявший свой обычный облик размытой тени, молча плыл за ними следом. «Торная дорога кончилась. А ведь такое только я в долине и могу!» Не без самодовольства подумал Игнациус. Открывать тонкие пути в любом мире, в любое место, по одной лишь допотопной карте. Они не сдюжили бы все эти молодые, заносчивые глупцы в черной коже с серебряными заклепками. Или что там у них сейчас в моде? Двое магов и их диковинный спутник стояли на краю прибрежного пляжа. Полосе густой растительности. Дюны покрывал высокий шелестящий кустарник, неведомо как ухитрявшийся расти на голом песке. Корни вонзались в желтовато-белые волны, словно змеи в добычу. Жесткие кожистые листья, наверное, способны были удерживать влагу на случай продолжительных засух. Колючки. Спишем на издержке здешней эволюции. Утонувший краб, повторил Игнациус, искоса наблюдая за толстым лекарем. Мы на месте, милейший друг мой. Куда вам было бы желательно попасть теперь? Динтро шутливого тона не принял. Вглубь острова, где можно увидеть хоть что-нибудь, кроме пляжа до да кустов. В его голосе прорезалось раздражение. — Может, сперва попросим вашего спутника поведать, нет ли каких-либо настороженных заклятий, уловлять таких вот незваных гостей, как мы? Динтро ничего не ответил, просто повернулся к своему призрачному приятелю. Некоторое время длился беззвучный диалог, после чего целитель заговорил вновь. — Заклятия есть. Сторожевые тозорное, обездвиживающие, все что угодно. Здесь нет часовых, тут уповают на магию. — Ничего лучше пожелать нельзя, — потер руки Игнасус. Ни в моем, да и не в вашем, Динтро возрасте, горными козлами скакать по рвам и с карпом, горжем абастионом. — Не в нашем, — коротко кивнул лекарь. — Будем осторожно снимать. — Снимать! — демонстративно поморщился Игнациус. — О чем вы, любезный друг? Я просто открою еще одни ворота. — Конечно, малое расстояние по тонким путям пройти куда труднее, чем большие, но я уж постараюсь. Скажите мне лучше, как далеко от берега тянется пояс охранной магии? — Поллигия после недолгого и беззучного совещания с читающим. Молодцы, недовольно буркнул Игнациус, поллиги. Случилось мне однажды прогуливаться возле одной приморской крепости. Так ее хозяева, как сейчас помню, протянули сети аж на полстолик в океан, а на берегу, тогда самых стен и даже дальше. Правда, им это все равно не помогло. Крепость я тогда взял. «Чего сомневался, мессир!» — не без ехидства заметил Динтра. вы это не сомневаетесь, друг мой, а вот молодежи... Все сам покажи, расскажи, да дай попробовать!» «Упадок нравов! Что ни говори!» Игнациус с наигранным отчаянием воздел руки. «Сколько еще мне придется тянуть этот мерзкий спектакль?» Когда я, наконец, скрою этого лекаришку от паха до подбородка, когда пойму, кто он такой и кому служит? Стоп, сударь мой архимаг, стоп! Ты добился всего, чего добился, только и исключительно, потому что знал, когда следует терять терпение. Сейчас еще не время. Тут совсем недалеко, скалы. Еще молча посоветовавшись с считающим, объявил Диндра. «Если перебираться, то уж сразу за них». «Нет, ничего проще», — расшаркался Игнациус. «И все-таки, любезный друг, что такого ужасного вы нашли на этом островке? Место как место, ничего особенного. Да, некие маги тут укрепились. Но вас ли этим удивишь?» — Думаю, меня уже ничем не удивишь, вы правы, мессир, а ужасное на утонувшем крабе не здесь. Дальше за скалами и, как водится, под землей. — Очень мило. А какой-нибудь порт здесь есть? Город? — Гостиница с миленькими служаночками, — усмехнувшись, докончил Динтра. — Что-то вы последнее время уж больно колючие друг мой. «Да, я люблю миленьких служаночек, этих простых девушек из народа. Я уже не молод, любезный Динтро, и холодные постели нахожу весьма неполезными для своего здоровья. А оно мне, видите ли, дорого, как я уже имел честь не раз объяснять. Ладно, желаете, за скалы открою дорогу туда. Постараюсь найти место по закрытию, но вроде этого». «И почему принято считать, что собой гордиться — это нехорошо? Заклятие легло идеально, стежок к стежку, линия к линии. Перенос почти без эха. Если кто и следит за тем, что творится не на побережье, а сразу за скалами, то останется с носом». «Посмотрим, посмотрим, что тут за очередная цитадель зла!» — приговаривал Игнациус, осторожно раздвигая ветви. Они вновь очутились в самом сердце зарослей. Удивление безмолвных и безжизненных. Словно и не было тут ни птиц, ни мелких зверюшек, ни даже насекомых. Никто не вспаркивал из-под ног, никто не удирал без оглядки и никто не копошился в траве. Мессира Архимага, впрочем, это не волновало. Зверье отлично чувствует скопление силы и, как правило, стремится убраться по добру, по здорову. В том числе и от того, что понимает. Такое сокровище рано или поздно отыщут двуногие, и тогда жди беды. Разорят гнезда, разроют норы... Выкурят из логовищ, детенышей отправят на мелкие алтари и взрослых просто перебьют. Он уже почти не сомневался, что именно, откроется за полосой зарослей. Игнациус привык доверять чутью мага куда больше, чем простому человеческому зрению. Но сейчас, стоя в полушаге от величайшей своей победы, так хотелось... Наверное, лишний раз убедиться, посмаковать. Чародей осторожно отвел от лица колючую и жесткую ветвь, словно распахивая окно в мир, созданный по его правилам. Остров со странным названием «Утонувший краб» по меркам Эвиала считался немалым. Три дня пути с севера на юг, два с востока на запад окруженный сплошным кольцом отвесных скал, выставивших зубы сразу за прибрежными дюнами и неширокой полоской леса, а вот за скалами. «Молодцы! Нечего сказать!» — подумал Игнациус, оглядывая открывшуюся ему картину. «Славно потрудились. Со времен моего последнего визита многое изменилось. Великая работа закончена» и уже не один год как приносят полновесные плоды. От чародея с трехтысячелетним опытом нет смысла прятать могущественные магические артефакты или скопленные огромные запасы мощи. Они сами позовут его, сами выберут достойного имя распоряжаться. Немногие чародеи доживают до понимания сегодня сложного правила — От того столько времени и сил тратят на сокрытие плодов своего труда. Напрасные попытки. Когда имеешь дело с ним, Игнациусом. Что-то мелкое от него спрятать, конечно, можно. В конце концов, он не всесилен. Но нечто по-настоящему крупное никогда. Кажется, многое проясняется. Не так ли, дорогой друг? Невозмутимо осведомился Игнациус у молчаливого и насупленного Динтре. Да, миссир, помедлив ответил тот. Многое проясняется. Не скажу, что все, ну и впрямь многое. Тогда командуйте, любезный мой целитель. Игнациус развел руками. Вы стремились сюда, мы на месте. Что дальше? «А разве вы не знаете миссир? я «Я-то... Простите, мой дорогой, но это ваша идея. Вам и решать. Хотя на вашем бы месте я воздержался от любых необратимых поступков. Слишком хрупок баланс этого места». «Если мы ударим, скорлупа и виала может не выдержать. Скованные и здесь вырвется на свободу. А это, как вы понимаете, бедствие поистине неописуемое. Не для одного мира, но для сотни, если не тысячи». Динтро не ответил, и Игнациуса вдруг кольнуло внезапное беспокойство. «Целителю полагалось сейчас ериться». Размахивать короткими ручками и требовать положить этому конец. Положить немедленно и сейчас же. А он лишь молчал, да прищурившись, обозревал им открывшееся. «Совершенно не обязательно лупить по скорлупе, как выразились вы, мистер, со всей силы кузнечным молотом». Динтро, не стоит тягаться со мной в многомудрых отвлеченных фразах». «Лекции нашим дорогим студиозусам я читаю куда дольше вашего», — раздраженно бросил Игнациус. «Скажите четко и ясно, что вы от меня хотите? Сжечь это место? Затопить? Устроить извержение вулкана?» «Ну вот, месир, говорить не надо отвлеченных фраз. Все вам предложено, это же есть тот самый молот, и вы это прекрасно понимаете». «Все, я умываю руки. Раздражение Игнациуса сделалось непритворным, ну или почти непритворным. Делать, что хотите, Динтро. А я посмотрю. В таком случае, миссир, позвольте покорнишь просить вас сопроводить меня к вон тем скалам, примерно в паре лик от нас к югу. Нет-нет, пойдем пешком, никаких больше перемещений тонкими путями. Здесь нас уже почуют, несмотря на все ваше искусство и скрытность. — к тем же скалам! — проворчал Игнациус, плотнее запахивая плащ, чтобы поменьше цеплялся за колючки. — Вам, Динтро, разумеется, требуется не скала, а то маленькая строеница, что перед ними, и вход, так напоминающий устья катакомб. — Вы, мессир, сегодня сама проницательность. Игнациус сдержал гнев. «Пусть, — говорит, — я уже заставил его действовать. Ясно, как день. динтро вполне представляет, с чем мы здесь столкнулись. Или бывал здесь сам, или кто-то ему рассказал. И вот этот «кто-то» меня чрезвычайно интересует. Пришлось тащиться, пробираясь сквозь ощетинившуюся острыми шипами чащу вдоль самых скал». Игнациус не сомневался, что каждое дерево и каждый куст здесь самые настоящие мастера по втыканию игл в живую добычу. Миссир Архимак постоянно ойкал, шипел и дергался, то и дело, натыкаясь на очень не кстати, подворачивающиеся ветки. Но ничего, вы и за это мне тоже ответите, мысленно посулил он. Когда надобность у вас отпадет, ох, и устрою же я тут фейерверк. Пусть даже для единственного зрителя, самого себя. Понятно, почему Динтра даже не смотрит вправо и не говорит. Ликаришки, пусть и пошедшему на службу к кому-то очень могущественному, с лежащим там не справится. Вот и делает вид, что игнорирует. Что ему еще остается? И понятно, чего его заинтересовали те дальние скалы. Даже отсюда хорошо видна черная дыра входа в подземелье. Вблизи, наверное, это покажется и вовсе грандиозным. А он, Игнациус, ощущает и слабые магические вибрации, доносящиеся оттуда, и, похоже, уже знает, с чем это связано. И с чем, и с кем. А пока что приходится пробираться колючими зарослями, оставляя на шипах обрывки плаща. «Утонувший краб Клара! Капитан Орков не обернулся, пристально глядя на поднимавшиеся из воды скалы. «Воды вокруг проклятого острова были пустынные». Длинные не встретили ни единой черно-зеленой галеры. Исчезли, однако, и морские птицы. На побережье даже не оказалось чаек. Клара Хюмель молча кивнула. Она почти висела над кипящей носом дракара волной, обхватив резную шею морского страшилища и дорезив в глазах, вглядывалась в смутное очертание неведомой земли. «Это здесь!» — говорило все естество боевого мага. «Это здесь!» — подсказывал богатый опыт. Черная завеса, разделившая мир, ключи к ней спрятаны именно здесь, за кольцом невысоких скал. Странно. Ни стражи, ни охранных флотилий. Словно хозяева острова было совершенно все равно, кто шастает помывающим по его водом. Где боевые башни, где дозорные галеры, где укрепленные порты? Остров немал, но пустынины не прокормят много ртов. Сюда должны верениться и тащиться пузатые купеческие каравеллы. А корабли Уртханга не встретили ни одной. За скалами тоже ничего не видно, хотя дракары, пренебрегая осторожностью, подошли почти к самому берегу. Сторожевые охранные заклинания быть и может. Однако лишь на магию упирается только глупец. Кларе уже приходилось сталкиваться с такими, под другими солнцами и в других мирах. «Где станем с Кирия?» Ночь никак не окончится. Спокойное и пустынное море с длинных виден пляж с неспешным прибоем. «Идиллия». «Разумеется, это обман. В лесу за полосой дюн наверняка скрыта засада. Скалы таят в себе замаскированные гнезда мощных катапульт и баллисты. Хорошо, если только их». «Тебе совсем не обязательно следовать за мной, капитан», — вдруг бросила Клара, поддавшись внезапному порыву. «Слишком уж мирен этот берег, слишком спокоен, слишком смахивает на западню». «А что смогут сделать храбрые, но простые орки против настоящего чародейства?» «Я бы отправилась с моим отрядом, право слово». «Это не урон вашей чести», — поспешно добавила она, видя, как набычился предводитель вольной дружины. «Это...» «Это трусость», — рявкнул Уртханг. «Мы орки, и мы пойдем до конца». «Ты думаешь, Кирия...» Мы не чуем того зла, что за скалами чуем. И еще как. Вся грязь, вся накипь, все подонки и вяло там, впереди. Их сюда стягивали специально, не весь сколько годков. Вы, ты говоришь нам, оставайтесь на палубах. Ни один из моих тебя не послушает и прав будет. Такой бой один раз в жизни выпадает. И даже кто голову сложит. Поделать с великой славой. Песни о нем петь станут, баллады слагать, а ты, говоришь, не обязательно следовать. Нет это уж мы последуем. Вот только бы где проход в этих утесах отыскать», — добавил он уже задумчиво, негневно. «Обходите, остров, что тут еще поделаешь?» — подал голос кормчий Дарград. «Не надо ничего обходить, я сама все сделаю». Вызвалась вдруг Тави. Путь найти этому увольных учили круто, да и наставник мой тоже руку приложил. Клара промолчала. «Конечно, можно проделать это самой. Но зачем лишать Мелиинку удовольствия быть нужной?» Проход в скалах отыскался и даже не слишком далеко, на самой северной конечности острова. Длинные, не таясь, скользили по спокойному морю, и Дарград даже стал ворчать. «Нам бы сейчас хоть завалясь его туману!» «Туман я соберу», — пообещала Клара. Заклятие она плела очень осторожно, упрятывая его, насколько возможно. «Пусть на утонувшем крабе поломают головы. Естественным путем появилась здесь мгла над волнами или нет?» А «Пока станут ломать, мы окажемся уже у цели». Башню! Башню! вдруг зашептались орки, и Клара приподнялась с покрытой плащом скамьи. Ей казалось, что едва преклонила голову, а флотилии, оказывается уже на месте. Впереди, на чуть выдавшемся вперед мысу, и впрямь возвышалась башня. Белая, словно выпиленная из огромного куска сахара. Увенчанная корона из пяти острых рогов. Она не имела ни одного окна или бойницы. Во всяком случае, никто из наблюдателей, проглядев все глаза, так ничего и не заметил. За мысом лежала узкая и вытянутая к югу бухта. Стены скал размыкались, пропуская морской язык в вглубь загадочного острова. Однако и тут дракары не встретили ни одного чужого судна. Громада башни немо застыла, прочертив черное небо, отразившись в спокойных водах океана. Ни флагов над ней, ни вымпелов. Между зубцами на самой верхотуре тоже никого. — Вымерли они тут все, что ли? — сквозь зубы пробормотал Ордханг. «Башня пуста!» — заметил Бельд, пристально поглядев на исполинское строение. «Не знаю, есть ли на ней какие чары, но никого живого тут нет». «А не живого Клара припомнила жутких воинов Империи Клешней. «Не живого тоже», — проговорил Китсум. Клоун казался до да нельзя озабоченным, хмурил лоб, смотрел то на небо, то на волны. Утонувшего краба и белой башни он словно бы и не замечал. И не могу сказать, что мне это нравится. — Ну, господин, — почтительно поклонился Бельт, — разве не можете вы сказать, куда и почему исчезли? — Не могу! — резкое зло оборвал старого некроманта Китсум. — Если б ты знал, Бельт, как я сам от этого устал! Добавил он немного, погодя, уже существенно мягче. «Знать и не иметь возможности поделиться, чувствовать, как подступает удушающий барьер, за которым горящие миры, прорывы козлоногих, иные неведомые никому бедствия. Если б ты знал, как я хочу выдернуть свою петельку, лихо присвистнуть и пойти сносить головы, как прежде...» Я с наслаждением вспоминаюсь, как мы дрались с Сильвией, потому что тогда мне на шею еще не накинули удавку. — Кто накинул? Какую удавку? — разом выпалили Клара и Тави. Неакрис промолчала, лишь загадочно улыбнувшись. Райна же, не произнося ни слова, шагнула к клоуну, положила руку ему на плечо, открыто и строго взглянула в глаза. «Я знаю, о чем твоя скорбь, Великий. Знать и не мочь. Видеть беду и не иметь права предупредить о ней, чтобы, согласно принципу меньшего зла, не вызвать нечто куда более ужасное. «Быть может, ты ведешь нас на смерть, Великий? Не сомневайся, мы готовы. Я во всяком случае». Валькирия окинула товарищей гордо пламенеющим взглядом. «Мне уже доводилось проходить через подобное» давным давно так давно что даже ты великий наверное не помнишь баргильдова битва я не помню кивнул Кицум, но пославшее меня оно помнит она помнит все случившееся и знает к чему привело бы не случившееся после той битвы я отреклась от себя продолжала валькирия мои сестры пали Я уцелела одна. Райна не права. Очевидно, она не знает о спасении старого Хрофта. И решила, что забуду прошлое, что стану жить просто наперекор моим врагам, что дождусь дня, когда падут их высокие престолы. Я дождалась. Престолы пали, но в жизни моей ничего не изменилось. В ней не появился смысл, как я по наивности надеялась. — Спасибо тебе, Кирия Клара, спасибо тебе, Великий. Вы вернули мне надежду, надежду, что я умру, сражаясь за истинно правое дело. Я хорошо помню Микамп и огранну Кирия, помню наш общий разговор и вашу клятву. Вы ее исполнили, дальнейшее не в ваших руках, но в наших мечах. — Правильно, — сказала братья и сестры. — Правильно. Глаза Тави блестели. Когда я покидал Эмилиин, то не знала ни пути, ни цели. Сейчас путь пройден, а цель перед нами. Осталось только показать все, на что мы способны. Кире Клара, доблестная Райна, мы втроем стояли на холме, окруженные козлоногими, но остановили их. Да, если бы не жертва моего учителя, не знаю, как кончилось бы дело. Но уверена, что без наших мечей и его подвиг бы остался напрасным. Я готова идти до самого конца. И даже если моя дорога пресечется, Кирия, я умру со спокойным сердцем. Благословляю тебя!» Клара опустила голову, щеки ее нестерпимо горели. «Как они верят в нее! Как верят! И она не может, не имеет права подвести друзей! Нет уж! Пусть она погибнет в грядущей схватке! Она!» Они не Райна, Тави, Неакрис или ее отец. — Пусть они выживут! — вдруг горячо взмолилась она. — Пусть все они останутся живы! А я... Пусть я уйду! — Хорош слове сами-то горящими перекидываться! — пробурчал тем временем капитан Ордханг. — Ничего да прижбуя высокопарно выражаться и красивый полз принимать! Драться почнем, тогда все решится. А тебе, Кириклара, я тоже спасибо скажу. От всех моих молодцов. Да такая, что все волчьи острова завистью изойдут. Но да не в этом дело. Как тут благородный Райн рекла. За правый дел сражаемся, мол. Мы, свободной орки, в том никогда не сомневались. «Иначе прозвание бы нам было совсем иное. И звались бы мы обычными пиратами. Каких хватай в том же киньте дальнем. Мы на штурм за тобой пойдем со всей готовностью и желанием. Даже и не сомневайся. Назад никто не повернет. Покажем тут то с ним, кто такое орочья сталь. Покажем? Молодцы!» — Покажем! — дружно взрывели орки, потрясая разномастным оружием. — Вот и ладно. А теперь все к веслам. Брони взять, щиты поднять, лучники и прачники вперед. Я нутром свои морочки не неспроста эта белая стуковина пустой стоит. Не иначе, как заманивает нас в Клара. Чародейка лишь молча кивнула. Она думала о том же самом. Вход не может не охраняться. С Исполинской башни не могли просто так исчезнуть наблюдатели и сторожа. Впереди... — Уйгай! — вперед смотрящий резко взмахнул рукой. — Вижу пирсы, пустые, никого нет! — Сам вижу, что никого нет! — проворчал Ордханг гладя зеленокожу лапище на рукоять кривой широкой сабли. — Оно-то меня и пугает. Аж поджилки так их трясутся. Не знаю, куда от стыда одеваться, Кирия. Прямиком ведь в западню лезем. Клара молчала до хруста, стиснув зубы. Орк был прав, кругом прав. Если бы восемь длинных с боем пробивались к заветной бухте, шли на абордаж, перебрасывались с черно-зелеными галерами, зажигательными стрелами, она бы поняла. И, если честно, то бы и не беспокоилась. А сейчас... Дракары медленно пробирались узким проходом. Клара ошиблась. Это была не бухта, а скорее канал, созданный самой природой. Впереди разрыв в скальном обруче. Серые склоны взметнулись острыми вершинами, словно поставленные лезвием вверх ножи. У подножия теснятся купы деревьев, обычные для южных побережий длиннохвойные кедры, подножие увиты плющом. Берега не тронуты, нет даже лодочных подмостков, а впереди возле самой воды клубится туман». Не очень густой и вроде даже не магический, в отличие от укрывавшего корабли капитана Уртханга. Драккары миновали каменное горло пролива. За скалистой грядой лежал еще один неширокий зеленый пояс. Носы с гордо вознесенными волчьими кабаньями и медвежьими мордами резали сгустившуюся мглу. Впереди стали проступать очертания берега. И пирамид. Каменные пирсы небольшого порта кое-где из неподвижной воды торчат сваи. Длинные едва крадутся. Лишь чуть-чуть перебирая веслами, каждый миг ожидая вражьей стрелы или ядра из спрятанной катапульты. Но на дерзких никто не обращает внимания, весь остров словно вымер. Дракар капитан Ордханга первым подошел к сомкнувшемуся вокруг бухты каменному обручу набережной. С грохотом упал штурмовой мостик, стальные зубья высекли снопы искр, плиты пирса потрескались. Без обычного боевого рева орки перебегали на берег, прикрывшись щитами и выставив копия, словно подражая гномам. В полусотне шагов от воды начинались пирамиды. Бесконечные ряды пирамид, протянувшиеся в обе стороны ступенчатые, с ведущими к вершине многомаршевыми лестницами. Возле подножия выстроились статуи, обращенные с жуткими мордами к морю чудовища, с разинутыми пастями, угрожающие вытянутыми лапищами, где неведомые скульпторы не поленились изобразить во всех деталях когти, подобные настоящим саблям. Чаще всего попадались изображения огромного дуота, шестирукого великана с мечами, скрипками и чашами, а также крылатой твари, изогнувшие по змеиному шею оскалившись зубы. Себестии тупо пялились пустыми глазницами в сторону бухты и моря. Земля между пирсами и пирамидами оказалась вся вымощена. Здесь не допускалось ни единой травинки, Между плитами не влезло бы и острие самого тонкого ножа, настолько плотно их пригнали друг к другу. Кое-где на высоких ступенях пирамиды горели огни в широких чашах на треножниках, но возле них никого. Пусто, тихо, мрачно. Только чуть слышно подвывает ветер, словно скорбя о чем-то. Все восемь длинных, без помех, высадили отряд уртханга на пирса, утонувшего краба. Такого не случалось еще никогда. Вваливаться во вражью столицу с парадного хода и никого не встретить? А где армии неживых зомби с косами сиреневой стали, вала зеленых шипастых доспехах? «Где боевые башни, готовые засыпать дерзких налетчиков ядрами и копьями, залить жидким огнем?» Орки быстро и ловко построились тремя клиньями, впереди — щитоносцы и копейщики, стрелки в середине. Квара со спутниками и Уртханг пошли центральным отрядом, нацелившимся прямо на проход между двумя ступенчатыми пирамидами. Капитан махнул рукой своим, и несколько орков, таща внушительные мотки веревок, пригибаясь, бросились к ближайшим строениям. — Внутрь лезть не станем, а вот наверх подняться стоит, — процедил сквозь зубы предводитель дружины Реервена. Орки молча ждали, наклонив копья и сдвинув щиты. Посланцы резво припустили по ступеням, словно уверившись, что вокруг на добрую лигу никого нет. Клара провожала их взглядом каждый миг, ожидая магического удара. Но нет, никто не воспрепятствовал удальцам с волчьих островов добраться до самой вершины. Они исчезли там, скрывшись за нагромождением изваяний. А потом завопили, замахали руками, указывая туда, за линию передовых пирамид. Уртханг коротко мотнул головой, Клинорков загрохотался сапожищами по выглаженным плитам, втянулся меж пирамид, миновал их, потом второй ряд. Кира замерла, давя крик. Такого она еще не видала. Но в конце концов, что уж тут такого особенного? Нет всего большого. Боевая волшебница зажимает рот ладони, словно перепуганная девчонка. Нет! Вовсе нет. За двойной цепи пустых пирамид Клару наконец настигла обжигающее давище, распластывающее по камням сила, та самая, что она поклялась навсегда избыть и из В каждый сустав, в каждое сочленение ввинчивались раскаленные шрупы. Волшебница, если и устояла на ногах, то лишь благодаря Райне и Шардраде, подхватившим ее с двух сторон. — Кире, Клара! — Уже все, уже проходит, — Прохрипела чародейка, дурнота и впрямь отступала, чудовищный пресс поднимался. — Вот и дошли, госпожа Клара, — неправдоподобно спокойно проговорил Бельт. «Влезли в мешаловку и даже хвост втянули. Что ж дальше, а, госпожа?» «Отойдем», — выдавила волшебница. Клара, Райна, Тави, Бельт, Ниакри, Сурдханг и Китсум встали тесным кружком. Все, за исключением клоуна, постарались стать спиной к открывшемуся зрелищу. Орки мрачно рычали, и скалили зубы, что было мочи, сжимая в руках копейные древки. Никто не остался незатронутым. «Отпусти, орков!» — сразу без предисловий вдруг сказал Кицум. «Тут ничего не изменит ни восемь сотен мечей, ни даже восемьдесят тысяч. Тебе предстоит пробиваться одной. Или с теми, кто захочет пойти с тобой, но предупреждаю...» Одних мечей тут будет мало. — Мы назад не повернем, — зарычал ордханг показывая клыки. — Не повернете, знаю. И все тут поляжете. — Это тебе не столицу клешней за мягкое брюхо потрогать, капитан. А Кларе вы не поможете. Думал я, что плохо окажется, но не знал, что настолько. — Поворачивай, Дракары, брат. — Уходи отсюда. Домой, к вечному громотягу. Здесь же на вас одного огнешара хватит, ты мне поверь. мрачное злой орк выбросил сжатый кулак. — Отродяйся, ни от кого не бегали. И сейчас не побежим. Зря тащили, что ли, огнешары? Смерть каждому из нас написано. Смерть и огненное погребение. От мяса и костей, что отжили, избавиться. Так что нам этих заклятий бояться не пристало. Да и не верю я, что тут такие чародеи. Разве ж допустили бы они, чтоб мы их щипали, словно курицу? Да они в жизнь явились бы к нам на волчьи острова и срыли бы их до самого дна морского. — А ты, кисум что посоветуешь? Ты же велел, начала была Клара, но клоун резко и сердито перебил ее. Что сказал, то сказал, обратно не возьму. Однако и в том был неправ. Все, исчерпал позволенное до самого края. Смотрю на это, он ткнул пальцем Кларе за спину. «С самого уторо берет. Знай лишь одно, то, что тебе нужно на самом дне. Надо спускаться, а хозяева только этого и ждут. Что ж до меня? Он опустил голову, словно не имея сил смотреть Кларе в глаза. Моя дорога кончилась. Что мог я сделал? Тебе предстоит сделать куда больше. «К как? Опешила Клара. Кицу, ну мы, ну я, но там же.. «Думаешь, я не кинулся бы сейчас туда первым? Будь на то моя воля!» — тихо спросил клоун, поднимая взгляд. «Думаешь, не дрался бы? Испугался б, побежал? Наивно я!» «Но куда же ты?» «Куда?» — горько усмехнулся кецом. «Мой срок кончается. Единое призывает меня обратно». Миссия старого клоуна закончена. Пора возвращаться. Я сольюсь с Единым, отдам ему все здесь накопленное. Выражаясь, по-вашему, я умру. Личности Кицума больше не будет. Он произнес это спокойно и буднично, как нечто само собой разумеющееся. «Силы уходят». «Люди остаются!» Кицум положил Кларе тяжелую руку на плечо. «Так всегда было и будет. Наше благословение и наше проклятие. Закон равновесия. То, что я узнал в империи клешней, и то, что я оставил вас без помощи, позволило мне, во-первых, успеть к жертвенникам и, во-вторых, указать дорогу суда. Все, большего мне уже не позволено, и единое призывает вернуться. — Разве ты не можешь не послушаться? — Как может не слушаться тебя, твоя же собственная рука, если, конечно, она не пробита насквозь, — возразил Кицум. — Я именно такая рука. Он досадливо покачал головой. «Прощайте, друзья. Я очень хотел бы рассказать, что вас ждет там». Кивок за спину Клари. «Но это лишь сделает ваш путь много-много труднее, придав вашим врагам удачливости. Не понимаешь меня, Орча? «Нет», — буркнул Ордханк, отворачиваясь. «Одно только знаю» что ты перед боем убраться решил куда подальше. Китсум грустно улыбнулся. — В этом-то и состоит разница между мною единым и теми, кто сейчас правит упорядоченным. Я ухожу. Убираюсь куда подальше, как заявил доблестный Урдханг. они... Они, Клара, идут в бой во главе своих полков, как в старь, не гнушаясь ни копейного древка, ни сабельного эфеса. Знала бы ты, как я им завидую. Ну, прощайте. Похоже, здешние хозяева знают, что я тут. Или, по крайней мере, подозревают. Потому и бездействуют. Стоит мне уйти... «И тут начнется такое...» «Так, может, погодите еще, великий?» Осторожно заметил Бельт. «Спуститесь с нами до самого низу, а там видно будет. Захотите, так уйдете себе потихонечку». «Выдумщик ты, Бельт!» — усмехнулся Кицум. «Что ж, проверим твои слова». «Ну, Орча...» — Последний раз, — говорю тебе. — Я в последний раз тебе отвечаю. Мы на так не повернем. — Как знаешь, — вздохнул клоун. — Что ж, Клара, идем. Ты все увидишь сама. Нет — Нет-нет, вставай в середину. райна не акрис, прикройте ее спереди. Шердрада, закроешь Кири спину. Бельт, тебе придется попотеть. — Догадываюсь. Старый некромант с хрустом размял пальцы. — Пустим зомби и побегать. — Пустим, пустим. — Ну, пошли. Все дружно обнажили оружие, за исключением Кицума. Тот демонстративно заложил руки за спину. Так они и двинулись вперед. Малый отряд Клары, Кицум, а за ним гулко, топающий по камням, строй орков. Пирамиды остались позади.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 Словно исполинское сверло, винчивающееся в земную твердь. Кто-то, неведомо кто, стянул под себя поистине неописуемую мощь. Стянул и удобно на ней устроился, подложив подседалище. Имелось на этом острове и кое-что иное, также небезинтересное на дальнем закатном побережье.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 Для стороннего наблюдателя в жуткое умерствие получеловека полузомби. Однако пальцы, где сквозь прогнившую плоть, виднелись белые фаланги, и фес громадного фламберга держали крепко. Она осторожно шла по пляжу, озираясь, вспоминая, не здесь ли разбил лагерь отряд Клары Хюмель. Но тогда лес на дюнах и за ними жил и дышал полной грудью.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 Смертный ливень готов пролиться на проклятый остров, и если такова цена за возвращение к Сильвии прежней, что ж, ее уплатят. Существо вновь сделалось совой, взмахнуло крыльями, воспаряя над лесом. А вот и кольцо скал, тесное ошейника поясавший весь остров. Истечение силы все сильнее. Серый вихрь крутится, засасывая незримое.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 Ведь и рыцарь, сверкающий броней, и придворный щеголь, умощенный благовониями, способны проехать мимо замерзающего ребенка, а запоршививший нищей спасти беднягу. Однако над утонувшим крабом для Сильвии стояла вонь тухлятины, разлагающейся плоти, словно восставленной без присмотра мясной лавки после нескольких недель летней жары.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 А что это там по левую руку? Уж не храма океанов? Хотя нет. Что я говорю? Стихиалии, конечно же, так не маршируют. Похоже, на утонувший краб заглянул кто-то еще. Но кто? Ответ пришел очень скоро. От небольшой бухты на севере, миновав двойное кольцо пирамид, Шагал довольно многочисленный отряд, ощетинившийся копьями прикрывшийся щитами. Сова вгляделась. Зеленокожие орки в полном вооружении. А впереди них старая знакомая, Клара Хюмель. А вот и не Акрис, та самая, задолжавшая Сильвии хорошую трепку. Все здесь, и Райна, и Тави, и Бельт. — Что ж, посмотрим, на что вы способны. Во всяком случае, смертный ливень я привела сюда явно не в вашу честь. Сова заложила лихой кульбит и винулась вниз, устроившись на высоком кедре возле самых скал. Она едва успела усесться на ветке, как утонувший краб ответил. — Ответил клари Хюммель. «Дочилось!» — в полголоса заметил динтра оборачиваясь к Игнациусу. «А что вы удивляетесь, друг мой?» — пожал тот плечами. «Я не я буду, если это не наша дорогая Клархен, и явилась, так сказать, мечом утверждать идеалы добра и справедливости». «Вы не хотите помочь, мессир?» динтра Простите мою несдержанность!»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 Невозбранно, никем не замеченные, они добрались до заветного входа. Позади них, утонувший крап, показывал клари Хюмель поистине королевские почести. Динтро то и дело оборачивался, мрачнел и тискал эфес клинка. Гнациус шагал показно спокойно, даже не глядя назад. Каменные руки утесов сошлись здесь, выставив что-то вроде сжавшегося кулака. Пальмы, кедры и колючий подрост расступались. Края замощенной площадки украшали изваяния все из того же серого камня, что и сами окружавшие остров скалы. Статуя. Шестирукий гигант, дуот и крылатая тварь. По три с каждой стороны входа, вблизи, впрямь казавшегося громадным черным провалом. Игнацус помедлил. И скотоком прямо-таки разила силой и кровью, силой и кровью. Разумеется, не людской. Мессир Архимаг глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. «Ну, вот оно. Ты не кривил душой, толкуя динтри о последней неуравновешенной гирьке. Ты ведь уже знаешь, что ждет тебя внизу, друг мой Игнациус».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 Признался себе Игнациус, с этого никто не в силах предугадать, даже я. Но ему сейчас не до нас. Его дело не сходить, понимать мертвых и так далее и тому подобное. Понаблюдать за этим было бы не безинтересно, а возможно и крайне желательно, но шаг за шагом, Игнациус, шаг за шагом. Сейчас тебя ждет самый важный в твоей жизни разговор.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 И продвигается, несмотря ни на что. Пора и нам поспешить. М да, поспешить, докончил да он вслух. Следуйте за мной, любезный друг. И не хватайтесь за меч, умоляю вас. Дайте мне сперва поговорить.